Полуденный брег В середине мая Пушкин прибыл в Екатеринослав, ныне Днепропетровск. Заехав в единственную гостиницу недавно лишь основанного городка, он поторопился явиться в контору иностранных поселенцев, вручить своему новому начальнику срочный пакет от миссельроды. Его принял пожилой военный с крупной шарообразной головой с большими мечтательными глазами. Это и был сподвижник Суворова и Кутузова, участник многих исторических сражений, спартанец и стоек в своей личной жизни, генерал-лейтенант Инзов. Доставленные Пушкиным официальные бумаги были чрезвычайно важны. В них предлагалось управляющему колониями Новороссийского края принять пост полномочного наместника Бессарабии. Удивительным был и сопроводительный документ, в котором Неселероде давал курьеру, вручившему Депеши, тонкую психологическую характеристику. Это и было письмо о Кападистрии, подписанное управляющим коллегией и утвержденное царем, но отвеченное вниманием и участием весьма малосвойственным петербургским властям. В министерской рекомендации отмечалось безрадостное детство Пушкина, породившее в нем одно лишь страстное стремление к независимости. Автор письма не скрывал ни своего мнения о необыкновенной гениальности юноши, его пламенном воображении, ни своих сведений о подлинной знаменитости молодого поэта. Особый интерес представляла характеристика революционных стихов Пушкина. Несколько поэтических пьес, в особенности же Ода на вольность, обратили на Пушкина внимание правительства. превеличайших красотах замысла и стиля его стихотворение свидетельствует об опасных принципах, подчерпнутых в современных учениях или точнее в той анархической доктрине, которую по недомыслию называют системой человеческих прав, свободы и независимости народов. Вот почему правительство приняв в соображение друзей поэта карамзина и жуковского полагает, что удалив Пушкина на некоторое время из Петербурга, доставив ему занятия и окружив его добрыми примерами, можно сделать из него прекрасного слугу государства или, по крайней мере, первоклассного писателя. Дальнейшая судьба молодого человека ставилась в зависимость от успеха добрых советов Инзова. Необычайное письмо вызвало некоторое раздумие попечителя южных колонистов. Этот храбрый воин, в свое время совершивший легендарный переход через Альпы, был не чужд литературных идей XVIII века, а в молодости и сам писал стихи. Племянник Хераскова, воспитанник московских массонов, личный друг поэта-радищевца Пнина, Инзов склонен был по-своему воспринять официальное сообщение о новом стороннике системы человеческих прав. Уже 21 мая Он сообщает Каподистрии, что погрешности Пушкина объясняет не испорченностью сердца, а только пылкостью ума. Как человек большой душевной чуткости, Инзов после первых бесед с новоприбывшим понял, что тот нуждается после всего пережитого не столько в добрых советах, сколько в полной свободе и отдыхе. Он не стал обременять Пушкина канцелярской работой и предоставил ему время для устройства на новом месте. Пушкин оставил заезжий трактир и поселился в одной из многочисленных хаток, лепившихся на склонах к Днепру. Город был тихий, глух, но с открытием навигации сотни плотов и барок проплывали по течению. Пушкина потянуло к реке. Ему нравились купания, катания на лодке, песчаные островки, Здесь он наблюдал первый примечательный эпизод своих странствий, отразившийся в его южном творчестве. Арестанты смирительного дома собирали на улицах подаяния, на которые и содержались заключенные. Двоим из таких скованных колодников удалось бежать. Они переплыли Днепр и скрылись в лесах. Пушкин запомнил этот эпизод на российской тюремной хроники и через год нашел ему воплощение в своей поэме о русской войнице. Раннее купание в реке вызвали у приезжего приступ малярии. Еще перед отъездом из Петербурга друзья подготовили план путешествия автора Руслана с семьей Раевских по Кавказу и Крыму. Около 25 мая генерал Раевский, командовавший 4 корпусом первой армии, прибыл из Киева в Екатеринослав проездом на Кавказские воды. В то время на курорты отправлялись целым караваном, и генерала сопровождали его младший сын, гусарский ротмистр Николай Раевский, знакомый нам друг Чаодаева и Пушкина, две дочери, Мария и Софья, гувернантка-англичанка, девушка-татарка и военный врач Рудыковский. По приезде в Екатеринослав генерал Раевский вместе с сыном разыскали Пушкина в его убогой хате. Поэта лихорадило Доктор Рудыковский предписал больному хинин, И на другое утро Пушкин явился в губернаторский дом краевским, горя желанием сопровождать их на Кавказ. «С детских лет путешествия были моею любимой мечтою», писал впоследствии Пушкин. «Мечта эта готова была теперь осуществиться». Инзов не возражал, надеясь, что граф Каподистре одобрит его снисхождение. В последних числах мая в одной коляске со своим другом ротмистром Раевским... Пушкин оставил Екатеринослав. Три экипажа покатили по Мариупольской дороге. Проехав семьдесят верст, переправились на левый берег Днепра у немецкой колонии Нейенбург, возле Кичкасса, где теперь Днепрогэс. «Тут Днепр только что перешел свои пороги», — сообщал родным генерал Раевский. «Посреди его каменные острова с лесом весьма возвышенным», виды необыкновенно живописные. Вскоре проехали Александровск, теперь Запорожье. За городком начались гладкие безводные степи, покрытые свежим ковылем. Так добрались до Мариуполя. Здесь впервые Пушкин увидел Южное море. Все оставили экипажи и сошли на берег Таганрогского залива любоваться прибоем. Пушкин обратил внимание на шлавливую игру Марии Раевской с набегавшими волнами. впоследствии она называла этот эпизод источником знаменитой строфы Евгения Онегина «Я помню море пред грозою». Но мемуаристка ошиблась. Строфа относилась к кино и встрече уже на берегу Черного моря. Проехав Таганрог и Ростов, ночевали в станице донских казаков Оксай, а на следующий день обедали у атамана Денисова в Новом Черкасске, а на утро отправились в Старый Черкасск. Маршрут Раевских пролегал по территории, охваченной в то время восстанием крепостных. Борьба деревень с отрядами генерала Чернышева напоминала о старинных движениях, прославивших область. Донские станицы и городки были полны предания борьбе казачества с царизмом, нередко разраставшиеся в настоящие крестьянские войны и прославившие имена Разина, Пугачева, Болотникова, Булавина. Некоторые из этих имен, как известно, чрезвычайно увлекали Пушкина, а первый интерес к ним, вероятно, возник у него летом 1820 года, когда он слушал в самом центре донского казачества предание песни о Понизовой Вольнице. Именно здесь, в старинном черкасском городке и его округе, разыгрался ряд событий знаменитого казачьего восстания, потрясшего до оснований тишайшую Русь царя Алексея. Дон был одним из главных районов деятельности Разина. В области продолжали звучать вековые песни об этом неустрашимом заступнике угнетенного Люда. Это он приходил в образе Пугачева передать крепостным помещичьи земли, пели донские песенники, и он снова придет вызволить закабаленных рабов, ибо Стенька — это мука мирская. Цикл донских преданий рано увлек Николая Раевского. Умный, одаренный, превосходно образованный молодой офицер декабристского круга, правнук Ломоносова по матери, он задумал собирать рассеянные в крестьянской массе воспоминания о Разине, мечтая со временем написать историю его восстания. Страстный любитель поэзии, он сразу почувствовал здесь богатейшие залежи устного творчества и едва ли не первый указал на них Пушкина. Песни Донцев поразили автора вольности. Политический изгнанник — мог почувствовать всю революционную мощь этого эпического половодья, а великий поэт, мечтающий отлить в своем творческом слове образ всенародного героя, казалось, обрел его величайший исторический прототип. «Разин — единственное поэтическое лицо русской истории», — запишет через четыре года Пушкин. Но уже летом 1820 года Поднимается в сознании поэта эта первая волна его помыслов о Степане Разине и Пугачеве, которая до конца будет расти и шириться в его творчестве. Дни на Оксая запомнились Пушкину. Здесь возник один из его замечательнейших творческих планов — замысел поэмы о Степане Разине. К этому образу он еще не раз обратится впоследствии. Между тем, экипажи генерала Раевского продолжали свой маршрут на юг. Землями войска Донского проехали в Ставрополь. Показались снежные вершины двурогого Эльбруса, скалам которого был по преданию прикован Прометей. Сильная гроза и дождь задержали путников недалеко от Георгиевска. Через два дня достигли наконец цели путешествия горячих вод впоследствии пятигорск Вокруг расстелалась «страна баснословий», как писали географы двадцатых годов. С давних пор обширная горная область между двумя южными морями была достоянием поэтов. Историки считают, что впервые слово «Кавказ» было произнесено эсхилом. Поэтические предания, казалось, аккомпанировали непосредственным впечатлением поэта-путешественника, зачарованного очертаниями ледяных вершин которые издали на ясной заре кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными. Среди первых набросков в записной книжке поэта уже отмечены и вершины Машука и Эльбруса, оббитые венцом летучих облаков, и жилища дикие черкесских табунов, и целебные струи, к которым сейчас же по приезде обратились путешественники. В Горячеводске, С перелетной стаей встретился старший сын генерала Александр Раевский, высокий худощавый молодой полковник в отставке, напоминавший внешностью Вольтера. Он участвовал в наполеоновских походах, был во Франции адъютантом Воронцова, служил при наместнике Кавказа Ермолове. На Пушкина он сразу произвел неотразимое впечатление. Александр Раевский слыл скептиком, нигилистом, отрицал ценность поэзии, искусства, чувств. тонко образованный и широко начитанный, как все Раевские, он был не чужд мистификации, и его неумолимый демонизм являлся некоторой позой. Дальнейшее показало, что этот разочарованный человек был способен на сильнейшее увлечение. Ум, дарование и жизненный опыт Александра Раевского придавали исключительное очарование его личности и разговору. Пушкин охотно слушал и рассказы старика раевского прошедшего военные пути от Очакова до Парижа и даже заслужившего лестные отзывы Наполеона. Беседы с боевым генералом питали живой интерес поэта к истории недавнего прошлого и поддерживали его влечение к военной жизни и ратным подвигам. Они представляли особенный интерес в напряженной походной обстановке Кавказа. О Троевских Пушкин, несомненно, слышал о крупнейших деятелях и событиях кавказской военной истории — о князе Цицианове, генерале котляревском и особенно о самом Ермолове. Здесь же он услышал о трагическом эпизоде этой долголетней борьбы, который вдохновил его на замысел новой кавказской поэмы «Гибель россиян на лоне мстительных грузинок». Имелось в виду изгнание неизложенной семьи Георгия XIII из пределов ее бывших владений в 1803 году. когда последняя царица Грузии, Мария, заколола генерала Лазарева, распоряжавшегося ее отправлениями с Тифлиса. Царицу окружали девушки и женщины, вооруженные кинжалами и отбивавшиеся от русской стражей. Таковы были предания Грозного Кавказа, слышанные молодым поэтом от старого шерванского ветерана. Через несколько месяцев, заканчивая свою поэму о Кавказе, Пушкин расскажет читателю о замыслах своих новых воинственных песен и произнесет хвалу командирам Кавказской линии в духе воззрения той военной семьи, с которой он странствовал между Доном и Кубанью. 3 июля общество переехало на железные воды Бештовые, то есть в нынешний Железноводск. Здесь раскинулись лагерем в десяти калмыцких кибитках под военной охраной 30 солдат и тридцати казаков. Ванны находились в лачушках, а воду из источников черпали дном разбитой бутылки. Вершины Бештау поэт называет своим новым Парнасом. К концу месяца Раевские были в Кисловодске. Здесь 26 июля 1820 года Пушкин создает свое первое романтическое стихотворение «Эпилог к Руслану и Людмиле». Этот заключительный фрагмент резко расходится по стилю с духом поэмы, которую призван завершить. Это не столько послесловие к волшебной саге, сколько увертюра к циклу современных поэтических новелл. Это исповедь разочарованного сына века, пережившего личную и общественную трагедию в толпе шумной столицы, полный врагов, клеветников, изменниц и изживающего теперь свою боль и негодование среди природы дикой и угрюмой. Теперь я вижу пред собою Кавказа гордые главы. Тема нависшей гибели, политических гонений, душевной замкнутости и гордой свободы — какой это разительный контраст к мотивам только что законченной рыцарской поэмы с ее сказочными незлоключениями и пиршественным финалом. Эпилог к Руслану, прозвучал декларации нового поэтического стиля, раскрывшего прямые пути в современность с ее титаническими натурами и политическими грозами. В 1820 году с окончанием Русланы Людмилы завершается ранний период творчества Пушкина. Лицей и Арзамас окончательно изжиты. Открывается новая творческая эпоха, овеянная животворной бурей романтизма, неукротимой, трагической и мятежной. В начале августа путешественники двинулись в обратный путь с Кавказа в Крым. Это был новый маршрут от Пятигория по правому берегу Кубани, левый еще принадлежал Черкесам, землями черноморских казаков на Тиманский полуостров. Проезжали через кубанские крепостцы и сторожевые станицы. где Пушкин не переставал любоваться бытами жизнью смелых наездников. «Вечно верхом, вечно готовый драться, в вечной предосторожности», — писал он брату. Но он не решался доверить письму свои размышления о казацкой вольнице, черты которые еще сохранились в пограничных станицах. Знакомство с казачеством на Дону и на Кубани оставило глубокий след в творческой памяти Пушкина. Его коренному свободолюбию, Здесь раскрывался богатейший материал для поэтизации широких вольных натур, передовых стражей и отважных завоевателей. Какое богатство событий и образов для эпической поэмы! Средоточие недовольных, убежище беглых крепостных и каторжников, это вольное военное товарищество умело поднимать грозные политические движения против законного царского порядка. Если задуманные поэтом замечания о черноморских и донских казаках 1820 года до нас не дошли, мы можем отчасти судить о них по поздним записям Пушкина, которых поэт-историк приветствует донское и яицкое казачество за смелость, удальство и великодушие этих старинных русских людей, своевольно установивших свою жизнь и быт на степных просторах и по течению великих рек. В середине августа поэт впервые увидел Черное море, столь пленившее его и столько раз им воспетое. От азиатской Тамани путешественники отплыли в направлении Керчи. Началось первое морское путешествие Пушкина. Кавказские воды и казачьи становища сменяет Таврида, вся античными мифами. Пушкину с его творческими заданиями было дорого легендарное прошлое Черноморья. В описании своего путешествия, сначала в письме к брату, потом в стихах, он не перестает ссылаться на древние имена и предания, вспоминать исторические события и оживлять мифологические образы. «Воображению край священный», — назовет он впоследствии Крым. Таманский полуостров, откуда открылись ему таврические берега, он называет Тмутараканским княжеством. Так именовали древнюю томатархию русские князья Владимир Мстислав Ярослав I, образовавшие из нее удельное княжество. Пушкин вспомнил вскоре Мстислава древний поединок и разработал план поэмы об этом герое. кирч вызывает в нем представление о развалинах Пантикопеи и воспоминания о митридате завоевателе Греции и и опустошители римских колоний Малой Азии. По пути поэт посещает кладбище бывшей столицы Боспорского царства, разыскивая следы исторической усыпальницы. «Издрит плавец могила Митридата, озарена сиянием заката». В Феодосии, которую Пушкин называет ее генуэзским именем Кафа, он ведет беседы с исследователем Кавказа и Таврии, бывшим служащим Азиатского департамента иностранной коллегии Семеном Броневским, весьма примечательным русским краеведом начала столетия. Это послужило Пушкину как бы введением в богатую область древней истории и памятников Черноморского побережья. 17 августа путешественники отчалили от Феодосийской гавани на военном бриге, который был предоставлен генералу Раевскому из Керченской флотилии. Плавание началось днем, но особенно запомнилась Пушкину ночь на море, о которой он неизменно и не без волнения сообщал в своих письмах. Он провел ее без сна, в состоянии лирического вдохновения. Это была одна из прекрасных безлунных южных ночей, когда ярко выступают звезды, и в темноте неясно вычерчивается линия гор. Сторожевое судно шло легким береговым бризом, не закрывая парусами побережья. Поэт ходил по палубе и слагал стихи. Морское путешествие ночью, воспоминания о петербургских увлечениях, очарование новым стилем романтических поэм — все это отразилось в лирическом отрывке с повторными стихами. «Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан». Стихотворение имело первоначально эпиграфом прощальный возглас из песни Чальд Гарольда, покидающего Англию. В сборниках пушкинской лирики 20-х годов оно даже печаталось с авторской пометкой «Подражание Байрону». Но следует помнить, что в то время термин «подражание» обозначал нередко поэтические вариации самостоятельного значения, по существу свободное от заимствования и лишь выдержанные в определенном художественном стиле. так было и в данном случае. В своей черноморской элегии Пушкин дает обычную лирическую запись своих раздумий, признаний и надежд, выраженных непосредственно вольными стихами, близкими к живой разговорной речи. Глубоко различно и эмоциональное звучание двух стихотворений. Байрон описывает безнадежную опустошенность своего сердца и свое страшное одиночество в пустынном мире, Пушкин говорит о сердечном возрождении об упоении воспоминаниями о неисцелимости глубоких ран любви свидетельствующих не об омертвелости души а о ее повышенной способности к новым переживаниям в стихотворении сохранен лишь стиль морской прощальной песни с особой поэтичностью ее основной темы отплывание от родимых берегов где была безрассудна изжита молодость. к неведомым странам, сулящим забвение и покое. Поэтические мотивы, свойственные ранним опытам Пушкина, получили теперь совершенно новое звучание. Драматизм личной судьбы, тяжесть изгнания, впечатления от Кавказа, от Раевских, от новейших мятежных поэм приобщили его к особым романтическим течениям, близким к революционным настроениям современности. Проявлением этого пушкинского романтизма который вскоре начнет отсвечивать красками политическими и перерождаться в его глубокий психологический реализм, и была взволнованная, как море, его элегия погасла дневное светило как бы проводящая резкую грань между его юностью и молодостью. Петербургом, Крымом, Русланом и Южными поэмами. Элегия слагалась в виду берегов где-то между Судаком и Алуштой. Когда обогнули мы Чабан-Басты, капитан Брига подошел к своему бессонному пассажиру «Вот Четвердаг». В темноте неясно обрисовывались массивы огромной палат-горы, как ее прозвали в то время русские из-за сходства с раскинутым шатром. Пушкин задремал. Он проснулся от шума якорных цепей. Корабль качался на волнах. Вдали амфитеатром раскинулись розово-сиреневые горы, окружавшие грузов. На фоне их высились зеленые колонны тополей. Из моря выступала громада Юдага. И кругом это синее чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный. На берегу путешественников встретила генераль Шараевская с двумя дочерьми. Старшая Екатерина считалась красавицей, обладала твердым характером и произвела на Пушкина сильное впечатление. Он вспомнил ее, когда через пять лет создавал образ Марины Мнишек. Вторая дочь, голубоглазая Елена Николаевна, была чахоточной. Но в свои семнадцать лет, несмотря на тяжелый недуг, сохраняла все очарование красоты хрупкой и хорадочной, с некоторым отпечатком обреченности. Как все Раевские, обе старшие сестры отличались высокой культурностью. Лето двадцатого года Пушкин провел в семейной обстановке рядом с девушками, любившими искусство, увлекавшимися поэтами-романтиками. «Все его дочери — прелесть», — писал он вскоре брату о семье генерала Раевского. «Старшая — женщина необыкновенная. Но это поклонение юности и красоте не перешло в подлинное чувство любви с его глубиной и силой. По позднейшему свидетельству Марии Раевской, поэт обожал только свою музу. Это вполне подтверждается таким стихотворением, как «Редеет облаков летучая гряда», в котором нет любовного признания и говорится только о сердечной думе, выражение большой глубины и чрезвычайно характерное для переживаний автора Элегии. В Гурзуфе Пушкин по-новому ощущает природу. Южная растительность пробуждает в нем ряд неведомых представлений и счастливых творческих ассоциаций. Горделивый и стройный крымский кипарис вызывает его восхищение и нежность. Он проникается чувством, похожим на дружество к молодому дереву-обелиску, выросшему у самого дома герцога Ришвилье, где поселились Раевские. Гурзуф был овеян историческими воспоминаниями. Он входил в общую древнюю систему обороны Южного Крыма. Прикрывавшее селение Медведь-гора или аю называлось также Бюк-Кастель, то есть Большое Укрепление. На ее склонах высились остатки генуэзской батареи, воздвигнутой из дикого камня в VI веке нашей эры Путь с горы в соседнюю деревню Портенит название указывало на близость Парфенона, храмы Дианы. Был еще усеян обломками черепиц и осколками сосудов. Древность неприметно ощущалась здесь повсеместно. Вскоре Пушкин создал ряд новых стихотворений в духе античной антологии. Неудивительно, что он перечитывает в Гурзуфе того лирика, который наиболее пластически и сильно воскресил в своем творчестве мотивы эллинской поэзии, Андре Шенье. Пушкин узнал его, как и Байрона, еще в Петербурге. К концу 1819 года или к началу 1820 года относятся его первые опыты в духе Шенье «Я верю, я любим» и «В Дориде нравятся и локоны золотые». Пушкин прочел этого французского поэта, самый момент его открытия, то есть при первом посмертном опубликовании его рукописи отдельной книгой в 1819 году. «Он истинный грек, из классиков классик», — определил его вскоре автор музы в письме к Вяземскому. От него так и пышет феокритом и антологией Вот почему чтение этого поэта особенно соответствовало обстановке Крыма. В Гурзуфе же заносятся в дорожную тетрадь первые заметки к новой поэме и конспективные программы изложения, изобилующего местными бытовыми и этнографическими чертами — аул, бешту, черкесы, перы, песни, игры, табун, нападения и прочее. Сюжет поэмы, намеченный в кратких обозначениях, пленник, дева, любовь, побег, обращал к рассказам о воинских подвигах русских офицеров в закубанских равнинах. В начале сентября Пушкин с генералом Раевским и его сыном Николаем выехали верхами в Симферополь. Это необычное путешествие в седле и стременах по приморским тропам побережья Пушкин вспомнил через два-три года, описывая путь крымского всадника в эпилогии Бахчисрайского фонтана. Маршрут лежал по южному берегу через Никитский сад, маленькую деревушку Ялту, Алубку-Иссар и Семииз к трудной узкой тропе с побережья на Плоскогорье. Это был страшный переход по скалам Кикнеиза, ведущий к еще более грозной чертовой лестнице шайтан мердвеню где, по словам старинного путешественника, смерть на каждом шагу ожидает себе жертвы. Поднявшись по крутым уступам на Яйлу, всадники через Байдарскую долину доехали до Георгиевского монастыря. кельи монахов повисли на огромной высоте над отвесными стенами обрыва. Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление, — вспоминал вскоре Пушкин. Отсюда он отправился на мыс Феролент осмотреть остатки древнего храма Дианы. Прелестное стихотворение Пушкина об офигении в Тавриде было написано позже, как это доказано новейшими исследователями. но дыхание мифологии с ее трагическими и человечными мифами, видимо, охватило Пушкина на обрыве легендарного мыса у баснословных развалин древнего капища, как сам он рассказывал в 1824 году. Отсюда скалистой дорогой путники достигли Бахчисарая. Пушкина снова начала томить лихорадка. Но ему припомнилось слышанное имя в Петербурге печальное предание Крыма. Последний хан — отличавшийся в битвах и дипломатии, безнадежно полюбил пленницу своего гарема, польскую княжну. Когда недоступная девушка погибла от кинжала соперницы, он воздвиг в ее память неиссякающий водомет, изображение своей безутешной скорби, фонтан слез. Пушкин нашел ханский дворец в запустении, гарем в развалинах, фонтан испорченным, Хотя, быть может, в таком виде он наиболее оправдывал свое наименование. Вода по капле сочилась и медленно скатывалась с его мраморных выступов. Фонтан любви — фонтан печальный. Но окружающие дворец сады были полны прохлады, зелени и цветов. Среди густых зарослей мирт, подростки ястоит тенью яворов, у высоких пирамидальных тополей неизменно цвели, как при ханах, большие осенние розы, словно восполняя живой деталью восточный растительный орнамент таврической альгамбры. Пушкин сорвал с карликового куста колючую ветку с двумя пышными алыми цветками, как сам поведал нам в своем посвящении фонтану Бахчисарайского дворца, и опустил две розы на влажный мрамор, иссеченный арабскими литерами. В раю есть источник, именуемый Сельсибирь. Татарская сага любви и смерти владела поэтами. Ни запустение дворца, ни скудость источника, ни даже болезнь Пушкина не могли остановить рост одного из самых пленительных поэтических замыслов. Позднейшее творческое воспоминание магически преобразило запущенные покои ханского дворца и оживило драматической хроникой дремотное затишье Крыма. Пушкин говорил впоследствии, что жил в Гурзуфе совсем равнодушием и беспечностью неаполитанского Лацарони. Но это была все же, по выражению его знаменитой Олегии, задумчивая лень. О глубокой внутренней сосредоточенности свидетельствуют возникшие вскоре таврические строфы. Душевное возрождение, о котором Пушкин такими чудесными стихами мечтал еще в Петербурге, осуществилось только во время его первых южных странствий. После ряда месяцев бесплодия и усталости, когда поэту казалось, что скрылась от него навек богиня тихих песнопений, наступило спасительное раскрепощение. В очах родились слезы вновь, душа кипит и замирает. Из дивной легкости услагаются лидические стихи, о шумящих ветрилах и безумной любви. Так чуждые краски облетели ветхой чешуей с картины гения, освобождая новые источники сил в его нравственном мире и раскрывая неведомые возможности роста его творческих идей